Часть 10. От вино вида крепостного городка Корбридж не будет и 30 миль. Но мы добирались туда добрых шесть дней. Двигались мы не по прямой дороге, а всяческими окольными путями, сворачивая в каждую деревеньку к каждому хутору. Неторопливое наше путешествие было довольно приятным. Бельтану явно нравилось, что есть с кем поболтать, и жизни Ниана тоже стала легче от того, что он перевалил на одного из наших мулов свою нелегкую ношу. Золотых дел мастер был, правда, чересчур разговорчив, но неизменно добродушен. К тому же его усердие и искусство заслуживало бесспорного уважения. Мы то и дело задерживались в каком-нибудь бедном селении, где он охотно брался за работу, что-то мастерил или чинил для его жителей. Ну, а уж в больших деревнях и в придорожных тавернах у него от заказчиков не было отбою. Хватало дело мальчику Нинеану, Но в пути и во время ночных бесед у костра у нас с ним завязалась странная дружба. Он больше помалкивал, но когда выяснилось, что мне знакомы нравы птиц и зверей, что как врачеватель я владею знаниями о травах, да еще умею читать звездные письмена на ночном небе, он стал держаться поближе ко мне и, даже пересилив себя, обращался ко мне с расспросами. Оказалось, что он любит музыку и слух его верен. Я показал ему, как настраивать струны моей арфы. Ни читать, ни писать он не умел, но, раз заинтересовавшись, выказал изрядную понятливость, которая со временем при хорошем наставнике могла бы расцвесть пышным цветом. И в конце нашего путешествия я начал подумывать о том, что этим наставником мог бы быть я, и что неплохо бы мне взять Нинеана с согласия его хозяина к себе в услужение. С этой мыслью я стал приглядываться в селениях и встречных каменоломнях, не найдется ли подходящего раба, которого я мог бы купить Бельтану, а не Ниана, чтобы он отпустил ко мне. Временами по-прежнему словно бы набегала на солнце тучка. Я испытывал холодок смутного дурного предчувствия, тревоги и беспокойства. Где-то рядом притаилась угроза и высматривала место, чтобы нанести удар. Но предугадать... Куда он придется, я не мог. Знал только, что это предчувствие относится не к Артуру. Ну, а если к Маргаузе, будет еще время об этом позаботиться. Даже в Думпелдире мне сейчас не страшно было появиться. У Маргауза и без меня довольно хлопот. Не последнее из них предстоящее возвращение ее монаршего супруга, который тоже не хуже прочих умеет считать на пальцах. И вообще то, что мерещится мне, может быть вовсе и не беда, а так, пустячная досада одного дня, о которой завтра и думать забудешь. Когда боги затмевают свет тенью предчувствия, всегда трудно понять, накроет ли туче целое королевство, или же только расплачется со сна младенец в колыбели. Наконец мы достигли Корбриджа, что под самой великой стеной. Пересекающие эту холмистую местность. В римские времена поселение у моста называлось Карстопитум. Здесь, в удобном месте, на перекрестке двух дорог Дерийского тракта, идущего с юга на север, и дороги Агриколы с запада на восток, стояла надежная крепость. Со временем у стен крепости образовалось поселение мирных жителей, скоро выросло в богатый городок, куда стекались купцы, ремесленники и воины со всех концов британской земли. В наше время от крепости остались одни развалины. Камень ее стен растащили на новые постройки, но к западу от нее, на взгоре над излучной речкой Кор, растет и процветает новый городок. Дома, таверны, лавки и большой шумный рынок, красочное наследие римских времен. А крепкий римский мост, давший городу его нынешнее название Корбридж, стоит до сих пор, соединяя берега тайно в том месте, где в него впадает с шумная речка Кор. У ее устья работает неутомимая водяная мельница, и бревна моста целыми днями стонут под грузом телег с зерном. Рядом с мельничной запрудой — пристань, куда причаливают плоскодонные барки. Кор хоть и не отличается многоводьем, но круто сбегает вниз по склону и крутит мельничные колеса. Тайн же — река широкая и быстрая. Он катит здесь свои воды по пестрому галичнику, а вдоль низких его берегов щедро раскинулись зеленые деревья. Долина тайно просторна и плодородна. Здесь среди тучных хлебных полей растут и плодоносят фруктовые сады. С севера к этой широкой извилистой зеленой низине подступает Вересковое Нагорье. На нем, под клочковатыми облаками, здесь и там, блестят на солнце синие озера. Зимой неприютно в этих местах. Рыщут по верещатнику волки и дикие люди, подходя порой к самым домам. Но в летнюю пору здесь благодать. Зеленые леса изобилуют оленями, Лебединые стаи затмевают зеркало вод. Над болотистой равниной звенят переливчатые птичьи рулады, По долинам мелькают тенями быстрые ласточки, Под обрывами синей молнии вспыхивает крыло зимородка, По скалистому хребту, то уходя кверху, то круто ныряя вниз, Тянется великая стена императора Адриана, И оттуда сверху открывается необъятный вид — Далеко уходит ряд за рядом синие складки холмов, покуда не теряется за туманным краем земли. Места эти были мне незнакомые. Я забрел сюда, потому что, как я объяснил Артуру, мне надо было навестить одного человека. Здесь, в Нортумбрии, поселился на старости лет бывший писец моего отца, с которым я подружился когда-то мальчиком в Британии и виделся потом в Винчестере и Кайрлеоне. На пенсию, назначенную ему после смерти Амброзия, он купил немного земли под горой близ Виндоланды, где изгибается дорога Агриколы, и пару дюжих рабов, чтобы ее обрабатывать. Здесь он и жил, выращивая в своем укромном саду заморские растения и записывая, как я слышал, историю своего времени. Имя этого человека было Блесс. Мы остановились в одной из таверн в старом городе, что на месте бывшей крепости. Бельтан вдруг почему-то заупрямился, уперся и ни в какую не пожелал платить пошлину, взимаемую на мосту, поэтому мы прошли еще с полмили вниз по реке Доброда и перебрались на тот берег, а потом вернулись мимо Кузнечной Слободы и вошли в город через старые восточные ворота. Пока мы делали этот крюк, совсем стемнело и мы завернули в первую уже встретившуюся на нашем пути таверну. Это оказалось вполне пристойное заведение вблизи главной рыночной площади. Несмотря на поздний час, кругом кипела жизнь, люди приходили и уходили, слуги судачили у колодца, наполняя водой кувшины. Слышался смех, разговоры, прохладное журчание фонтана на площади. Где-то в доме по соседству женщина пела песню ткачих. Бельтан веселился в предвкушении завтрашней торговли и даже приступил к делу, не откладывая на завтра, когда в таверну ближе к ночи стали возвращаться постояльцы. Я не стал наблюдать за его успехами. Ульфин принес мне известие о том, что у западной крепостной стены по-прежнему работают старинные бани, и я провел вечер там, вернулся освеженный и сразу лег спать. Утром мы вдвоем с Ульфином позавтракали под большим платаном, росшим рядом с таверной. День обещал быть жарким. Как ни рано мы поднялись. Оказалось, что Бельтан с мальчиком нас опередили. Золотых дел мастер уже установил свой прилавок в выгодном месте у колодца, то есть, попросту говоря, он, или, вернее, Ниньян, расстелил на земле камышовую подстилку, и на ней теперь были разложены разные пестрые побрякушки, соблазнительные для глаз и кошельков простого народа. А драгоценные изделия покоились надежно упрятанные в глубине кожаных мешков. Бельтан был в своей стихии. Он болтал безумолку со всяким, кто хоть на минуту останавливался посмотреть на его товары, и каждую пустячную сделку подкреплял подробным рассказом о тонкостях ювелирного искусства. Его слуга, как обычно, помалкивал — молча укладывая на подстилку вещицы, которые кто-нибудь взял в руки и бросил назад, как попало, принимал деньги или обменные товары, с съестной, ткань. А в остальное время сидел, скрестив ноги, и зашивал порванные ремешки своих сандалий, с которыми в дороге хлебнул горе. — Или, быть может, вот эту, моя госпожа? — Любезно беседовал Бельтан с круглощекой хозяюшкой, у которой на руке висела корзинка, полная пирожков. Это по-нашему называется перегородчатая или византийская эмаль. Красивая вещица, не так ли? Искусству перегородчатой эмали я обучался в Византии, но, поверь, красивее в самой Византии не найдешь. А вот этот узор, но только в золоте, носят первые дамы королевства. Я видел своими глазами. А это? Это из бронзы, и цена ей по материалу, а так она ничем не хуже, работа такая же, убедись сама. Ты погляди, какие краски. Подыми-ка ее к свету, Ниньян. Видишь, до чего яркие, чистые, а между одним цветом и другим медные нити, ишь как сияют. Да, это делается с помощью медной нити, тонкой, хрупкой. Ее надо сначала выложить по рисунку, а потом наносятся краски и нить их удерживает на месте, словно бы как загородка. — Нет, госпожа, это не драгоценные камни. Разве по такой цене они продаются? Это стекляшки, наручаюсь, они ярче любых самоцветов. Я и стекло варю сам. Дело требует большого умения. Вот в этой маленькой этне, как я называю мою плавильную печурку. Но я вижу, тебе теперь недосуг, моя госпожа. Покажи-ка ей быстро ту курочку, нинян. Или, может быть, тебе больше понравится лошадка? Вон та, ани-нян. Ну, скажи, госпожа, разве она не красавица? Право. Исходи из конца в конец, все наши земли не найдешь нигде подобной работы. И всего-то заодно медной пенни. Да в этой броши меди не меньше, чем в монетке, которую ты мне за нее дашь. Тут показался Ульфин с мулами в поводу. Мы условились покуда Бельтан с мальчиком будут торговать, съездить тут поблизости, в Виндоланду, с тем, чтобы к утру возвратиться обратно. Расплатившись за завтрак, я поднялся и перешел через площадь проститься с Бельтаном. — Вы уже собрались в дорогу? — проговорил Бельтан, не сводя глаз женщины, которая рассматривала брошку. — Что ж, доброго пути тебе, мастер Эмрис, и, надеюсь, завтра вечером свидется с тобой снова. Нет, — Нет-нет, госпожа, твои пирожки нам ни к чему, хотя у них и очень соблазнительный вид. Сегодня цена — медная пенни. — Ну, вот и спасибо. Ты не пожалеешь о нем, моя госпожа. — Ниньян, приколи брошь нашей покупательницы. — Ну, просто как королева, уверяю тебя. Сама королева Игрейна, первая дама на нашей земле, тебе бы позавидовала. — Ниньян, — обратился он к своему слуге, — Прежним, привычно раздраженным голосом, лишь только женщина с покупкой отошла. «Ну что ты стоишь, слюни глотаешь? Бери монетку и ступай, купи себе новую обувь. Мы двинемся дальше на север, а ты что же, так и будешь отставать и спотыкаться в этих сандалиях, которые каши просят? Ступай, ступай!» «Нет». Я и сам не заметил, что произнес это слово вслух, пока они оба не посмотрели на меня с удивлением. И неизвестно почему, еще добавил — Пусть мальчик купит себе пирожков, Бельтан. сандали это ладно. А посмотри, он голоден, и солнце сияет. Золотых дел мастер прищурился против солнечного света, близоруко заглядывая мне в лицо. Но потом, к моему удивлению, все-таки кивнул и ворчливо приказал няняну. Ну ладно, иди поешь. Мальчик посмотрел на меня сияющими глазами и со всех ног бросился вдогонку за теткой с пирожками. Я ждал от Бельтана упрека за вмешательство не в свое дело, но он стал приводить в порядок разбросанные по камышовой подстилке товары, а мне только заметил. Ты без сомнения прав. Мальчишки всегда голодны, а этот славный паренек и преданный. Он предпочтет, если понадобится ходить босой, лишь бы только набить брюха. Нам нечасто достаются сладости, а ее пирожки спору нет, издавали такой запах просто объедения. Когда мы ехали на запад вдоль реки, Ульфин с тревогой спросил меня, — Что с тобой, милорд? У тебя что-нибудь болит? Я покачал головой, и он больше не произнес ни слова. Но, наверное, он видел, что я лгу. Я и сам чувствовал, как на летнем ветру холодят мне лицо две струйки слез. Мой учитель Блесс принял нас в уютном желтокаменном доме с внутренним двориком. У стен его росли яблони, а вокруг новомодных квадратных колон велись цветущие розы. Когда-то давным-давно этот дом принадлежал мельнику, рядом текла река, сбегая по широким каменным ступеням между отвесными стенами берегов, заросшими папоротником и цветами. Ниже по течению, не далее, как сотни шагов, она совсем пропадала из виду под густой завесой деревьев буков и орешин. А над ними На крутом склоне позади дома, открытый солнечным лучам, лежал обнесенный стеной сад, где старик взращивал свои зеленые сокровища. Он сразу меня узнал, хотя мы и не виделись много лет. Жил он один, не считая двух садовников до да женщины с дочерью, которые смотрели за домом и варили ему пищу. Женщина получила распоряжение приготовить к ночи постели и отправилась на кухню набирать угли в жаровне и бронить дочку. Ульфин пошел задать корм нашим мулам, и мы с блезом остались беседовать с глазу на глаз. Летом на севере долго не темнеет, и потому после ужина мы перешли на террасу над бегущей водой. Камни все еще дышали теплом минувшего дня, вечерний воздух был напоен запахами кипариса и розмарина. В тени под деревьями кое-где белели мраморные статуи, Посвистывал в отдалении дрозд, подголосок умолкнувших соловьев. А рядом со мной почтенный старец, магистр Артюм, как он себя переименовал, говорил о прошлом на чистейшей, безупречнейшей римской латыни. Весь этот вечер был словно целиком взят из Италии времен моей молодости, когда я юношей путешествовал по дальним странам. Так я и сказал моему собеседнику, и он весь расцвел от удовольствия. Да-да, хочется думать, что так. Человек не должен отступаться от просвещенных вкусов своей молодости. Я ведь учился в Италии до того, как удостоился чести быть принятым на службу к твоему отцу. Ах, эти годы, великие годы. Впрочем, на старости начинаешь, пожалуй, слишком часто озираться на прошлое. Да-да, слишком часто. Я вежливо заметил, что для историка это ценное свойство, и спросил, не окажет ли он мне честь и не почитает ли отдельные места из своего сочинения. Я успел заметить на каменном столе под кипарисом зажженную лампу и рядом несколько свитков. «Тебе в самом деле этого хочется?» — обрадовался он, и мы перешли под кипарис. «Кое-что здесь и вправду, мне думается, представляет для себя немалый интерес». И, по-моему, ты мог бы к моим записям кое-что добавить. По счастливой случайности, как раз эта часть лежит у меня здесь, прямо под рукой. Вот, да, вот этот свиток. Присядем? Камень сухой, вечер погожий, я полагаю, нам будет уютно тут, под розами. Раздел его исторического труда, выбранный им для чтения, относился ко времени после возвращения Амброзия в Британию. Те годы Блес был близок к моему отцу. Я же почти все время находился в отъезде. Кончив читать, он задал мне несколько вопросов, и я рассказал ему подробности решающей битвы с Хенгистом под Кэркананом и последующей осады Йорка. Рассказал о том, как мы заново обживали и отстраивали свою землю. Восстановил я и кое-какие пробелы в его описании Ирландской войны, Утро с Гилломаном. Я тогда сопровождал Утера, а сам Амбрози оставался в Винчестере. Блесс был при нем до конца, от него я узнал тогда обстоятельство кончины моего отца, происшедшее в мое отсутствие. Теперь он повторил мне свой рассказ. Вижу, как сейчас высокосводчатую королевскую опочевальню в Винчестере. Вокруг толпятся врачи и лорды, а твой отец лежит высоко на подушках, уже близок к смерти, но не утратил дар разумительной речи и говорит, обращая слова свои к тебе, будто бы ты находишься тут же при нем. Я сидел рядом на и записывал все, как полагалось, и меня то и дело подмывало оглянуться к изножью королевской кровати, может быть, и вправду ты там стоишь а ты в это самое время возвращался морем с Ирландской войны и вез с собой огромный камень, под которым его похоронили. И Блесс погрузился в воспоминания, постарчески кивая головой и словно не желая расставаться с давно минувшими временами. Я возвратил его в сегодняшний день. Докуда «Да же ты дошел в своем летописании? Я стараюсь записывать все, что происходит, но теперь я далеко от средоточия событий и вынужден полагаться на слухи, которые ходят среди горожан или на рассказы тех, кто меня навещает. И многое, должно быть, ускользнуло от моего внимания. Я веду переписку, конечно, но мне пишут не всегда исправно. Да-да, молодые люди теперь пошли не те, что когда-то. Большая удача привела тебя ко мне, Мерлин. Для меня сегодня праздник. Ты погостишь, я надеюсь? Оставайся тут сколько пожелаешь, мой милый. Ты видишь, мы живем простой, но здоровой жизнью. И о стольком еще надо нам с тобой переговорить. Ты должен непременно посмотреть мой виноград. Да-да, у меня вызревает отличный белый виноград. В хороший год ягоды бывают удивительной нежности и сладости. Здесь дают плоды и фиги, и персики. Мне даже удалось кое-что получить с привезенного из Италии гранатового деревца. — Увы, сейчас я не смогу у тебя задержаться, — сказал я ему с искренним сожалением. — Утром я должен отправиться дальше, на север. Но если позволишь, я еще заеду к тебе, вот увидишь. Это будет скоро, и обещаю тебе, я привезу уйму новостей. Сейчас происходят важные события, ты сослужишь людям бесценную службу, если все их подробно опишешь. А пока... Можно я буду иногда присылать тебе письма? Я надеюсь, до наступления зимы вернуться ко двору Артура и оттуда смогу сообщать тебе последние новости. Он не скрыл своего восторга. Мы еще немного потолковали, потом ночные насекомые стали набиваться в лампу, мы внесли ее в дом и простились на ночь. Окно моей спальни выходило на террасу, где мы провели этот вечер. И перед тем, как лечь, я долго стояла, облокотясь на подоконник, и любовался уснувшим садом, дыша ночными ароматами, которые то и дело доносил до меня снизу легкий прохладный ветерок. Дрозд смолк, и нежный шелест речных струй один наполнил молчание ночи. Узкий месяц поплыл по небу, как светлая ладья, замерцали летние звезды. Здесь, вдали от огней и шума многолюдных селений, ночи темнее, Черный шатер небес раскинут широко-широко, уходя в запредельные дали, в иные миры, где обитают боги, где опадают, сыплются солнце и луны, подобно лепесткам цветов. И есть силы, что влекут взоры и сердца людей вверх, в пространство, прочь от тяжкого земного притяжения. Таково действие музыки и лунного света, и любви, Надо полагать, хотя мне она была тогда ведома лишь в молитве. Снова навернулись слезы, и я не мешал им течь. Я вдруг понял, что за облако затмевало мне душу со дня той случайной встречи у края вересковой пустоши. На мальчике ниняня -ни таком юном и молчаливым, с чертами и жестами, исполненными такого благородства и изящества, даже... Несмотря на грубое рабское клеймо, я разглядел теперь сам, не знаю как, зловещую печать скорой смерти. Об одном этом заплакал бы всякий. Но я к тому же еще оплакивал самого себя, волшебника Мерлина, который провидел, но не мог ничего изменить. Мерлина, который брел своим возвышенным путем, и не было у него на этом пути спутника. В ту ночь на вересковой пустоши, когда мы слушали птиц, милое лицо и тихий, внимательный юный взгляд поведали мне о том, что могло бы быть. Впервые с тех пор, как сам я мальчиком сидел у ног Галапаса, обучаясь у него тайном магии, я увидел того, кого бы мог теперь сделать своим учеником. Он перенял бы от меня мое искусство не ради собственного могущества или удовольствия, такие желающие были и не для удовлетворения вражды или корысти, а лишь потому, что угадал своим детским чутьем бег богов в движении ветра, речи их в говоре морских волн и сон в нежном колыхании трав. Угадал, что божество — это и есть все самое прекрасное на земле. Магия открывает подчас смертному человеку врата подгулки и своды полых холмов, сопредельных иному миру, И я мог, когда бы не занесенный над ним узкий меч рока, отомкнуть перед ним заповедные врата и под конец передать в его руки магический ключ. Но он умер. Должно быть, я уже знал, что это произойдет, когда мы простились на рыночной площади. Но не тогда, когда я ни с того ни с сего вдруг за него заступился. Знание пришло позже. И, как всегда в таких случаях, моим бездумно произнесенным словам беспрекословно подчинились. Так что мальчик, по крайней мере, получил свои пирожки и успел насладиться солнцем. Я отвернулся от тонкого блестящего месяца и лег на кровать. По крайней мере, он получил свои пирожки и успел насладиться солнцем. Золотых дел мастер Бельтан рассказывал нам, как было дело, когда мы вечером сидели вместе за ужином в городской таверне. Он был необычно для себя немногословен и подавлен, и чувствовалось, что всей душой тянулся к нам, как, несмотря на резкие слова, тянулся прежде к мальчику. «Утонул — Утонул? — недоуменно переспросил его Ульфин, и я поймал на себе его взгляд. Видно было, что он кое-что припомнил и начал соображать. Но как это могло случиться? В тот вечер он привел меня с рынка, сложил в мешки все товары. День выпал удачный, выручили мы немало, могли на поужинать. Он потрудился на славу, а тут мальчишки собрались на реку купаться, и он попросился с ними. Он очень не любил ходить грязным. А день был знойный, люди на рыночных площадях взбивают ногами тучи пыли до навоза. Ну, я отпустил его. А потом смотрю, мальчишки бегут обратно, рассказывают наперебой. Он, видно, оступился в омут и захлебнулся. У здешней реки, говорят, коварный характер. Да только кто же мог знать? Кто мог знать? Когда мы переходили ее брод, она показалась мне такой мелкой и смирной. А тело? — спросил Ульфин, переждав и удостоверившись, что я не прерву молчание. — Унесло водой. Мальчишки рассказывали, что река подхватила его и понесла, как полено в половодье. Оно всплыло через полмили вниз по течению, но никто из мальчишек не смог до него дотянуться, а потом оно снова ушло под воду. Дурная смерть! Канул в воду, что слепой щенок. Надо было разыскать его и похоронить как человека. Ульфин произнес сочувственные слова, и вот уже стенания старого мастера стали иссякать, а между тем был подан ужин. Он занялся едой и питьем и понемногу успокоился. На следующее утро солнце светило по-прежнему ярко, и мы отправились дальше на север, теперь втроем. А спустя четыре дня уже достигли страны Одинов, что зовется на бритском языке Манау «Готодин».